Пять законов денег. Первый: Деньги будут приходить охотно и во всевозрастающем количестве каждому человеку, который будет откладывать не менее одной десятой части своего заработка, чтобы обеспечить свое состояние и состояние семьи в будущем. Второе: Деньги работают усердно и с удовольствием на умного владельца которые наладят для них прибыльное применение, умножая их количество так же, как растет поголовье овец в стадах, пасущихся на лугу. Третье. Деньги надежно защищают осторожного владельца, который вкладывает их по совету умного человека, хорошо умеющего обращаться с ними. Четвертое. Деньги ускользают от человека, если он вкладывает их в бизнес или в выполнение задач, с которыми сам он не знаком или которые не одобрены опытными людьми. Пятое. Деньги избегают человека, который заставляет их работать на получение нереальных доходов, или который следует заманчивым советам ловкачей и махинаторов, или доверяется своей собственной неопытности и романтическим представлениям о вложении капитала. Таковы пять законов денег, как они были записаны моим отцом. «Считаю, что эти законы более ценны, чем сами деньги. Это я вам покажу в продолжении моей истории». Он вновь обратился к отцу. «Я рассказал тебе о той глубине бедности и о том отчаянном положении, в которое завела меня моя неопытность. Однако нет такой вереницы несчастий, которая бы никогда не кончалась». Моя закончилась, когда я получил должность управляющего командой рабов, работавших на строительстве новой внешней стены города. Используя свои знания первого закона денег, я отложил из своего первого заработка одну медную монету, прибавляя к ней понемногу при каждой удобной возможности, пока у меня не оказалась уже одна серебряная монета. Это был очень медленный процесс, но я вынужден был так жить». Я тратил очень скупо, должен признать, что поскольку я должен был отрабатывать потерянные деньги, то прошло 10 лет, пока у меня не накопилось столько денег, сколько ты, отец мой, дал мне когда-то. Однажды хозяин рабов, с которым мы стали хорошими друзьями, сказал мне, «Ты бережливый юноша и стратишь бессмысленно деньги, которые ты зарабатываешь. У тебя есть отложенные деньги?» «Да», — ответил я. Мое самое большое желание – накопить денег, чтобы возместить те деньги, которые дал мне когда-то отец, и которые я так бездарно потерял. Это достойное, честолюбивое желание. А знаешь ли ты, что деньги, которые ты сэкономил и отложил, могут работать на тебя и зарабатывать еще больше денег? Увы. Мой опыт был очень плачевным. Деньги, которые дал мне отец, пропали, и я очень боюсь, что с моими собственными деньгами может случиться то же самое. «Если ты доверяешь мне, то я могу дать тебе урок, как обращаться с деньгами, извлекая при этом прибыль», — сказал он. «Через год строительство внешней стены города будет закончено, и все будет готово для установки больших бронзовых ворот на каждом из входов для защиты города от врагов». Во всей Ниневии не хватит металла, чтобы изготовить такие ворота. Царь не знает, как достать его. Вот мой план. Мы объединим наши деньги, снарядим и пошлем караван на отдаленные медные и оловянные рудники и оттуда доставим в Ниневию металл для ворот. И когда царь прикажет сделать большие ворота, только мы сможем поставить металл и возьмем за это хорошую цену. Если даже царь решит закупить металл не у нас, мы, тем не менее, не проиграем. Мы сможем продать свой металл по рыночной цене. В этом предложении я увидел возможность использовать в жизни третий закон денег и вложил свои сбережения под руководство мудрого человека. И я не прогадал. Наше объединение было успешным, и мой небольшой запас денег в результате этой сделки значительно увеличился. Впоследствии я, как член этого объединения, включался и в другие предприятия. Мои партнеры были умными людьми и хорошо разбирались в вопросах прибыльного вложения капитала и обращения с деньгами. Они с великой тщательностью обсуждали каждый план, прежде чем приступить к его реализации. Они никогда не пытались воспользоваться случаем, если это им грозило потерей их основного общего капитала, И никогда не связывались с неприбыльными инвестициями, в результате которых они могли бы не вернуть свои деньги. Такие глупые вещи, как конные скачки или партнерство, в которое я однажды вступил из-за своей неопытности, не вызвали бы у них никакого интереса. Они сразу бы распознали все слабые места подобных операций. Благодаря моей связи с этими людьми, я научился надежно вкладывать деньги и получать прибыль. С годами мое богатство увеличивалось все быстрее и быстрее. Я не только возместил те деньги, которые когда-то потерял, но и накопил намного больше. На примере своих неудач, попыток и успехов я снова и снова испытывал мудрость пяти законов денег. И должен сказать, отец мой, что они оказались истинными» и справедливыми в каждом из этих жизненных испытаний. К человеку, который не владел знаниями пяти законов, деньги приходят редко и быстро исчезают. Если же человек следует пяти законам денег, то тогда деньги приходят и работают на него, как преданные рабы. Но Массир прервал свой рассказ и подошел к одному из рабов в глубине помещения. Раб выдвинул вперед по одному три тяжелых кожаных мешка. Один из этих мешков Намасир поставил на пол перед своим отцом и вновь обратился к нему. «Ты дал мне мешок денег, денег из Вавилона. Вот. Возвращаю тебе мешок денег, денег из Ниневии, равного веса. Я думаю, это равноценный обмен, и все подтвердят это. «Ты дал мне глиняную дощечку с начертанными на ней словами мудрости. Вот, смотри, вместо нее я возвращаю тебе два мешка денег». Сказав это, он взял у раба два других мешка и тоже поставил их на пол перед отцом. «Этим я хочу показать, отец мой, насколько выше ценю твои мудрые знания, чем твои деньги. Однако разве можно измерить в мешках денег ценность мудрых знаний? Люди, имеющие деньги, но не владеющие мудрыми знаниями законов денег, быстро теряют их. Люди, которые не имеют денег, но обладают мудрыми знаниями законов денег, быстро приобретают их, о чем свидетельствуют вот эти три мешка денег. Это действительно дает мне глубочайшее чувство удовлетворения, отец мой, стоять перед тобой и сказать тебе, что благодаря твоим мудрым знаниям я сумел стать богатым и уважаемым человеком среди людей. Отец с любовью положил руку на голову своего сына на массира. Ты хорошо усвоил свои уроки. И я действительно счастлив иметь такого сына, которому могу доверить свое богатство. Колобаб прервал свой рассказ и посмотрел вопросительно на своих слушателей. «Что значит для вас эта история на Масира?» — продолжал он. «Кто из вас может прийти к своему отцу или отцу своей жены и отчитаться перед ними в том, насколько разумно поступил со своими доходами или сбережениями? Что подумают эти почтенные люди, если вы скажете «Я много странствовал, много учился, много работал и много зарабатывал, но, увы, у меня мало денег. Часть денег я истратил с умом, часть я растратил по-глупому, и много денег потерял из-за того, что не умел правильно обращаться с ними». Вы до сих пор продолжаете считать это несправедливостью судьбы, когда у одних людей много денег, а у других ничего? Если это так, то вы заблуждаетесь. Люди имеют много денег, когда знают пять законов денег и следуют им. Поскольку я выучил эти законы в своей юности и всегда следовал им, то стал богатым торговцем. Я скопил свое богатство вовсе не благодаря какой-то странной магии. Богатство, которое приходит к человеку быстро, так же быстро и уходит. Богатство, которое остается со своим владельцем, принося ему постоянную занятость и чувство удовлетворения, формируется постепенно, поскольку такое богатство – это дитя, рожденное знанием и твердой целью. Сам процесс постепенного приближения к богатству – это легкая ноша для думающего человека. Несение этой ноши последовательно, из года в год, ведет к достижению конечной цели. Пять законов денег принесут вам щедрую награду за их строгое соблюдение. Каждый из этих пяти законов имеет глубокий смысл, и чтобы вы не проглядели его в кратком изложении в моей истории, еще раз повторю их. Я знаю каждый из них наизусть, поскольку еще в юности понял всю их ценность и не успокоился, пока не заучил их слово в слово.